Глава 6 В месяц Шабан накануне Рамадана, с его суровым режимом поста и молитв, Хамид решил наведаться в деревне и поселение на склонах горы. Такую поездку он предпринимал ежегодно и заранее ждал этой возможности развеяться, однако считал ее также и деловым предприятием. Мол, раз покупатели сами не являются в магазин, он отправится к ним. На этот раз он взял с собой Юсуфа. Они наняли грузовик в городе у Сик механика того самого, кто приходил по вечерам послушать рассказы путешественников. Механик, настоящее его имя было Харбан Синг, но все звали его Колосинга Сик. Сам управлял машиной. И это к лучшему, поскольку та часто ломалась, и шиной они пробивали чуть ли не каждую милю. Колосингу все эти неприятности не смущали, он винил плохую дорогу и крутые горки. Он бодро чинил грузовик, парируя насмешки Хамида добродушными прибаутками, которых немало имел в запасе. Эти двое давно водили знакомство. Юсуфа не раз посылали с поручениями домой к Колосинге. Они постоянно переругивались, нападали и давали сдачу, забавляясь этой игрой. Оба приземистые и пухлые, в чем-то схожие. При этом Хамид улыбался, скалил зубы, а Колосинга в любых обстоятельствах сохранял невозмутимость. «Не будь ты с скрягой, купил бы новый грузовик и избавил бы своих клиентов от злосчастья», – ворчал Хамид, удобно расположившись на камне, пока Колосинго возился с захворавшим мотором. «Куда ты деваешь деньги, которые вымогаешь у нас? Отсылаешь в Бомбей?» «Плохая шутка, брат. Или ты хочешь, чтобы кто-нибудь пришел убить меня? Какие деньги? К тому же я родом вовсе не из Бомбея, ты же знаешь. Бомбей — страна этих банья». Индусов-торговцев, козьего дерьма. Эти подонки-гуджарати, они-то при деньгах. Их братья-муки-юки, кровососы, бохра. В Западной Индии так называют мусульман-суннитов, а также представителей некоторых других религий исмаилитов, джайнов. Знаешь, на чем они богатеют? Дают деньги в рост и мошенничают кредитуют замордованного торговца под сложные проценты и с правом стребовать весь капитал по малейшему поводу. Такая у них профессия, подонки. Так что будь добр, прояви талику уважение, не смешивай меня с этими червями». «Разве ты не таков же?» — спросил Хамид. «Все вы, индийцы, все баня, мошенники и лгуны». Лицо колосинге затуманилось. «Не будь ты моим братом уже столько лет, я непременно вздул бы тебя за такие слова», — сказал он. «Я же вижу, ты хочешь меня обидеть, но я справлюсь с гневом. Я не доставлю тебе такого удовольствия не поведу себя недостойно. Но прошу тебя, друг, не заходи чересчур далеко. сих очень трудно молча переносить оскорбления». «Да? И кто же заставляет тебя молчать?» «Я слыхал, у Колосинга из задницы растут длинные волосы. Слыхал и о том, как один Колосинга вырвал у себя из задницы волосы и связал того, кто ему досаждал. «Друг мой, я человек терпеливый, но должен тебя предупредить. Если мой гнев пробудется, его утолит лишь кровь», — скорбно отвечал Колосинга. Он покосился на Юсуфа и покачал головой из стороны в сторону, призывая посочувствовать ему. «Знаешь ли ты, каков я, когда теряю власть над собой?» — спросил он Юсуфа. «Я подобен дикому ревущему льву!» Хамид расхохотался, очень довольный. «Не пугай мальчика, волосатый кефир! Вы – баня, лжецы и больше ничего, ревущий лев!» Ладно, ладно, опусти и гаечный ключ. Не хочу, чтобы мои дети стали сиротами из-за глупой шутки. Но скажи честно, мы же старые друзья, между нами нет секретов. Что ты делаешь с деньгами, которые тебе удается загрести? Отдаешь все женщине, верно? То есть ты же ни на что не тратишься. Все твое хозяйство — полдюжины сломанных машин. Семьи у тебя нет». И одежда, и все твое имущество выглядят нищенскими. Интересует тебя разве что дешевая помбе, пиво из бананов и сорга. Или какую отраву ты гонишь у себя в мастерской. В азартные игры ты не играешь. Значит, женщина? Женщина. Нет у меня никакой женщины. Хамид залился смехом. Слухов о похождениях Колосинги с женщинами было немало. Их распускал сам Колосинга, но приятели всячески их разукрашивали. В этих историях Колосинга никак не мог возбудиться, доводил этим женщин до отчаяния, но раз возбудившись, уже не слезал с жертвы. «Если уж тебе так надо знать, осел ты этакий, я посылаю малость братьям в Пенджаб». Чтоб присматривали за семейной землей. «Почему ты только об этом и хочешь говорить? Что ты делаешь со своими деньгами?» «Какими деньгами?» «Это мое дело!» Разорался вдруг Колосинга, замолотил кулаком по капоту грузовика. Хамид блаженно рассмеялся и хотел снова приняться за свое. Но Колосинга запрыгнул в машину и завел мотор. Под вечер они добрались до небольшого селения на склоне горы. На следующий день они планировали поторговать здесь и двинуться дальше. Холосинга остановил грузовик под Смоковницей на берегу стремительной горной реки. Берега ее по колено заросли сочной зеленой травой. Юсуф разделся и прыгнул в реку, вскрикнул, окунувшись в ледяную воду, и все же продержался в ней 2-3 минуты. Руки и ноги почти сразу онемели. Каласинга рассказал, что реку питает ледник, тающий на вершине горы. Земля здесь густо поросла деревьями и травой, и когда они разбивали лагерь в прохладном сумраке, их окружало пение птиц и звук струящейся реки. Юсуф прошел немного дальше вдоль берега, ступая по крупным камням, торчавшим из воды. На другом берегу, за открытым пространством, он разглядел густую рощу банановых пальм. Вскоре он добрался до водопада и остановился поглазеть. Это место оказалось укромным, таинственным, но дух его был мирным и благосклонным. Гигантские папоротники и бамбуки склонялись над водой. Сквозь брызги Юсуф разглядел в горе За водопадом глубокий сумрак, намекающий на присутствие там пещеры, скрытого хранилища сокровищ или же убежища несчастных принцев, спасающихся от подлых узурпаторов. Он ощупал себя, одежда промокла насквозь, вплоть до нательной, но он продолжал стоять в брызгах, влага словно окутывала его, Ему казалось, стоит прислушаться, и за грохотом вздымающихся и опадающих потоков он различит дыхание речного божества. Так он долго стоял неподвижно, молча, а потом, когда свет начал стремительно убывать, и ясное небо пересекали тени летучих мышей и ночных птиц, он увидел, как хамит издали манит его к себе рукой. Юсуф поспешил к Хамиду, прыгая по камням, разбрызгивая вокруг себя воду. Ему не терпелось рассказать о красоте водопада. Пока он добежал до Хамида, дыхание сбилось, и он молча остановился перед торговцем, пыхтя и смеясь над самим собой. «Ты весь мокрый!» — засмеялся и Хамид, хлопнув его по спине. «Иди поешь, устройся на ночь, пока не стемнело. По ночам здесь становится холодно». «Водопад!» — выпалил, наконец, Юсуф, ловя воздух ртом. «Он прекрасен!» «Знаю!» — сказал Хамид. Из густеющих теней перед ними выступил мужчина в темно-синем свитере в рубчик с кожаными накладками на плечах и в шортах хаки, униформа, состоящих на службе у европейцев. Они сблизились, и мужчина взмахнул дубинкой — которую до тех пор прятал за ногой, продемонстрировал, что вооружен. Когда они сошлись вплотную и учуяли его запах, Юсуф увидел на лице мужчины тонкие шрамы по одному на каждой щеке, идущие наискось от глаз к краю рта. Вблизи его одежда оказалась лохмотьями, от нее несло навозом и дымом. Глаза его зловеще светились, до да жути ярко. Хамид поднял руку в приветствие и произнес «Салям алейкум». Тот человек в ответ что-то буркнул и приподнял дубину. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Убирайся! У нас тут лагерь», — сказал Хамид, и Юсуф почувствовал его страх. «Мы никого не побеспокоим, брат». Юноша хотел посмотреть на водопад, а теперь мы возвращаемся в лагерь. «Зачем явились? Бвана не хочет, чтобы вы были тут. Ни лагерь, ни смотреть на водопад, он не хочет вас тут!» Отрезал мужчина, глядя на них с ненавистью. «Бвана?» — повторил Хамид. Взмахом дубинки мужчина указал в ту сторону, откуда вернулся Юсуф. Теперь и он, и Хамид разглядели там очертания невысокого дома, и у них на глазах одно из окон внезапно осветилось. Мужчина вперил в них пылающий взгляд, дожидаясь, чтобы они ушли. Юсуфу померещилось в этом взгляде нечто трагическое, словно мужчина утратил обычное зрение. «Но наш лагерь далеко отсюда», — запротестовал Хамид. Мы даже одним воздухом с вами не будем дышать». «Бвана не хочет вас тут», — резко повторил мужчина. «Убирайтесь». «Послушай, друг мой», — Хамид заговорил в привычной для него манере торговца. «Мы твоего Бвану вовсе не потревожим. Иди с нами, выпей чаю, убедись сам». Мужчина разразился длинной речью. Он говорил гневно и на языке непонятном Юсуфу. Потом внезапно развернулся и зашагал прочь в темноту. Мгновение они смотрели ему вслед. Хамид пожал плечами и сказал «Пошли». Его Бвана верно думает, что ему принадлежит весь мир. Вернувшись в лагерь, они обнаружили, что Колосинга приготовил рис и сварил в консервной банке чай. Хамид открыл сверток фиников, разделился со спутниками длинные полосы сушеной рыбы, и они обжарили их на угасающих углях костра. Рассказали Колосинге про человека с дубинкой. «Тут живет Мзунгу», — сказал Колосинга, сыто пердя и ничуть этого не стесняясь. «Европеец с юга работает на правительство». Я как-то чинил ему генератор, большой такой, шумный, очень старый. Сказал ему, я мог бы достать генератор поновее, но ему это пришлось не по вкусу. Разорался, сделался весь красный с лица, сказал, я вымогаю взятку. Да, от небольшого бакшиша я бы не отказался, что тут плохого, таков обычай. «Но он назвал меня грязным кулей!» «Грязный кулем. грязный кули, говорит, — вороватый ублюдок!» И его собаки загавкали. «Ляв, ляв!» «Много собак!» «Крупные такие, мохнатые, зубища огромные!» «Собаки!» Тихо повторил Хамид, и Юсуф сразу угадал его мысли. «Да, большие собаки!» Колосинга встал, распахнул руки, оскалился с желтыми глазами и серебряной шерстью, натасканной на мусульман. Если вслушаться в их злобный лай, разберешь. «Я люблю мясо лавалахов. Тащите мне мясо мусульман». Колосинга наслаждался своей шуткой, отфыркивался, хлопал себя по колену. Хамид принялся его ругать. Безумец, неверный, вороватый ублюдок, волосатый кафир, но Колосинга не унимался. То и дело, снова лаял и рычал, а потом ржал так, словно в жизни не слышал ничего забавнее. «Угомонись, наконец, грязные кули, ты слишком долго искушаешь судьбу. Того, гляди, собаки-европейцы накинутся на нас. И двуногие тоже, прекрати же волосатый банья» сердито потребовал Хамид, не дождавшись, чтобы Колосинга умолк по своей воле. баня Я тебя предупреждал, не называй меня баня возмутился Колосинга, огляделся в поисках оружия или палки, чуть не соблазнился консервной банкой с закипающим чаем. «Разве это моя вина, что вы, мусульмане, так боитесь собак?» «Ты...» «Оскорбляешь весь мой рот, и этот раз будет последним!» Потом они помирились и приготовили ночлег. Колосинга расстелил тонкий матрас возле грузовика. Хамид лег рядом с ним, а Юсуф выбрал место в нескольких шагах от них так, чтобы, распростершись на спине, видеть небо, чтобы пускаемые колосинга и ветры не били в нос» но все-таки достаточно близко, чтобы прислушиваться к их разговору. Мужчины с усталыми вздохами, с удовлетворенным постанованием улеглись, и Юсуф уже начал задремывать в дружелюбной тишине. — Приятно ведь представлять себе таким же рай, — тихо заговорил Хамид. Голос его сливался с наполнявшим воздух шумом воды. Водопады более прекрасный, чем мы сумеем себе вообразить. Прекраснее даже этого, попробуй-ка представить такое, Юсуф. Знаешь ли ты, что там источник всех земных вод? Четыре реки рая – вот источник. Они текут во все стороны – на север, юг, запад, восток, разделяя Божий сад на четверти – и там повсюду вдоволь воды. Подкрытыми павильонами в садах стекает по ступеням террас вдоль тропинок у леса. «Где этот сад?» — спросил Колосинга. «В Индии. Я видел в Индии много садов с водопадами. Там твой рай. Там, где живет...» агахан господь сотворил семь небес сказал хамит не обращая внимания на колосингу повернул голову в бок словно обращался к одному юсуфу голос его понемногу становился тише мягче рай это седьмое небо и сам он разделен на семь частей самое верхнее джанат Адн». «Сад Эдема». «Туда не пускают волосатых богохульников, пусть они ревут, как тысяча львов, разом». «У нас есть такие сады в Индии с семью и даже с восемью уровнями», вставил свое слово Колосинга. «Их построили варвары-моголы. Они устраивали оргии на террасах, а в садах держали диких животных, чтобы охотиться, когда пожелают». Наверное, это и есть рай. И твой рай в Индии. Индия очень духовная страна. По-твоему, Бог сошел с ума? Спросил Хамид. Надо же поместить рай в Индии. Ну, может он не нашел место получше? Ответил Колосинга. Я слыхал, что тот сад все еще существует. Здесь. На земле. Кафир, ты готов верить во все детские сказки, сказал Хамид. Я читал об этом в книге, в духовной книге. Ты читать-то умеешь, только в мусульманский корм для собак. Хамид засмеялся. Я слыхал, говорят, когда во времена Набинуха Бог наслал потоп, покрывший всю землю. Воды не достигли сада, и он сохранился в целости. Итак, первоначальный сад еще может существовать. Но он закрыт от людей бушующими водами и вратами из пламени. Только представь себе, если это правда, что сад все еще на земле, после долгого молчания выговорил Колосинга, Хамид ответил шуточкой, но Колосинга будто не услышал. «Бушующие воды и врата из пламени» — эти подробности внушали ему уважение. Он вырос в благочестивом семействе сикхов, на почетном месте в семейном святилище лежали книги великих гуру. Но его отец был весьма терпимым человеком и в глубине святилища отвел место также для бронзовой статуэтки Ганеши, маленькой иконки с Иисусом Христом Искупителем и миниатюрной копией Корана. Колосинга понимал мощь и убедительность таких подробностей, как бушующие воды и врата из пламени. «Ну, я слышал от некоторых людей, будто сад находится на земле, но я в это не верю». Даже если он здесь, в него не войдет никто, и уж точно не баня, — решительно подытожил Хамид.